Глава 5. Новая хозяйка старого дома. Парень, только снова не начинай, во второй раз будет не смешно. Заезжали мы в имение через те же самые боковые ворота, и сторож был тот же самый, только ружьё он в этот раз держал в руках, боยукае у груди, как мать больного младенца. Неужели снова горничная Тита прибегала? Да какое там горничное? Чуть ли не со слезой в голосе откликнулся сторыж. Сама хозяйка заявилась, леди Марита. Ежели, говорит, сестрицу мужа моего покойного лорда Тристана, то есть, увидишь, пали сразу из всех столов, и ничего-то тебе мне, то есть, не будет, потому как, значит, убивица она, вы, то есть, и есть. Из-под полицейской стражи убёгла. А подстрелить беглую самое законное и уважимое дело. Вы всё ещё хотите здесь оставаться? Негромко поинтересовался Деорова. А что она, леди Марита, то есть, здесь больше не хозяйка, не предупредила? Ласково поинтересовалась я. Я всегда знала, что лаской можно добиться больше, чем насилием, особенно моей. От неё даже буйным младшим Трента нацепинили. Вот и сторож после моей нежной улыбки слегка побледнел и поторопился спрятать ружье за спину, совсем как юные трентоны, рогатку. Не предупредила. А с чего это вдруг не хозяйка? Он вытащил ружье обратно, словно устыдившись минутного страха. В школе надо было учителя слушать, когда про лордов рассказывали. С высоты коляски Сигурд надменно оглядел сторожа, бывшего на пару лет лейтенанта старше. В школу ходил, ходил, конечно, аж целых 4 года. Грамоту знаю, счёт, а лорды? На что мне те лорды? На то, чтобы новую хозяйку поместья не подстрелить. У леди Мариты с лордом Тристаном детей не было. А значит, что? Что? Заворожённо переспросил Сториш. Всё, леди Летиц тут теперь хозяйка. «Захочет — уволит тебя, захочет — оставит». «А ежели ее сказнят за убийство, тогда леди Морита обратно хозяйка». Деловито поинтересовался сторож. «Не-а!» — помотал головой Сигурд. «Тогда империя все заберет». «Не совсем так, но просвещать сторожа о подробностях имперского законодательства по наследованию в алтарных фамилиях я не собиралась». Сторож еще немного подумал и забросил ружье за спину. «Тогда пусть проезжает. Лучше своя южная убивица, чем имперские. Эти-то в раз уволят. До да своего на мое место поставят. Они со своего холода на наше тепло так и лезут, так и лезут, будто своих здесь мало. Проезжайте». Он махнул рукой, пропуская нас в открытые ворота. «Только вы уж меня не забудьте, леди!» Прокричал вслед. Подумал мгновение и, сложив ладони лодочкой возле рта, заорал снова. «По-хорошему не забудьте, а не так, чтоб вспомнить и уволить!» «Какой предусмотрительный!» — буркнул де Орва. «Да уж предусмотрительней некоторых леди!» — подхватил Сигурд, который голову сует прямо в пасть. «Невестке!» — закончила я. На мгновение представила себя с головой у Маритты во рту. Фу. Она ж мне все волосы обслюнявит. Хотя ей, наверное, тоже фу. Я всё-таки после тюремной камеры и вампира. Клятые демоны, что за ерунда лезет в голову? Милый Сигирд, вы так дипломатично открыли мне дорогу в поместье. Не могу же я этим пренебречь. Если уж вы вьёте из меня верёвки, леди, Так не заговаривайте хотя бы зубы, печально и совсем по-взрослому вздохнул лейтенант. Вот оно, ваше поместье. Коляска выкатило на лужейку перед домом, и колёса снова заскрипели по гравию подъездной дорожки. Вариантов развития событий немного. Меня никто не встретит, если Марита решила сделать вид, что все спят и даже не знают, что я вернулась. «Тогда жди тихого пакостничества для удовольствия и яростной торговли ради выгоды. Или же наоборот, меня встретят все и начнут публично гнать, пользуясь тем, что я еще не взяла власть над домом, и в надежде, что пока я вымотана и не уверена в себе, сумеют выторговать побольше. Интрига, интрига. Ставлю на «не заметить». Может, потому, что хочу все же сперва принять ванну, и переодеться. О, забыла, в моей комнате нет ванной. Я принюхалась, чувствуя, как от меня паวาнивает после камеры. И это под носом под носами двух явно ухаживающих за мной мужчин. Выбора нет. Если любезные домочадцы не явятся мне навстречу, я приду к ним. Я выпрыгнула из коляски, прямиком через бортик. Раньше, чем де Орва с юным Сигурдом, успели распахнуть дверцы с двух сторон и начать молчаливый спор, кто подаст леди руку. А нету леди. Есть очень, очень, очень злая горничная. Вот не просто уровня холодная вода для умывания и пережаренные тосты на завтрак, а уже даже пенное алхимическое вещество в ночную вазу. Таким у нас старший из младших Трентонов забавлялся. Очень талантливый ребенок, но пока еще не очень стойкий, сдал состав после первого же допроса. Я подхватила ошметки юбки и бегом взлетела по лестнице. Сама потянула тяжеленную входную дверь. Это я вам тоже припомню. И ворвалась в парадный холл. Дверь с грохотом захлопнулась за спиной, нападав под зад и почти швырнув на середину холла. Хватайте её, хватайте. Бронзительный виск оттолкнулся от высокого мозаичного потолка, заметался между стен, как мячик по площадке лаун-тенниса и ввинтился мне в уши. Моя не совсем племянница Агата прыгала перед чёрно-белым строем слуг и, кажется, была в совершенном восторге. Щечки её пылали, глазки сверкали, локоны развелись в изящном беспорядке, рассыпавшись по плечам из скромному вырезу утреннего платья. Такая милая, милая воинственность. Марита в мятом платье и с кругами под глазами, будто она не спала всю ночь, не сдвинулась с места. Только при виде меня выпрямилась до хруста в спине и прожгла взглядом. Под один локоть её поддерживал Костас, под другой подпирал тульей шляпы отол А за спиной вот это уже интересно. За спиной моя челмастер с фабрики. Все силы собрали, дорогие родственницы. Что же вы стоите? Агата потатически взмахнула рукой в сторону лестницы. Я подняла голову и умелённо улыбнулась. Там уютно заспаны, несмотря, а может и благодаря явно наспех наброшенным мундирам, моя челя кохонк с гёрзой Склокоченная сосна Гюрза пряталась за плечом мужа и самозабвенно зевала, не собираясь отрываться от этого увлекательного занятия. Вошёл лорд-командир, сказал: "Вы остаётесь, чтобы защитить нас с мамой, двух слабых женщин". Топнула ножкой Агата. "Спасибо, милый Улов. Остаться одной без свидетелей наедине с этими двумя слабыми женщинами было бы всё-таки неприятно". Вот из защищаете от беглой преступницы. Агата потатическим жестом указала на меня, чтоб не дай боги преступницы не ошиблись. Вы армия, вы должны помогать полиции. Дверь за спиной снова распахнулась, и внутрь, толкаясь плечами, влетели Сигурд и Деорва. С трудом затормозили, едва снова не пнув меня подзад. Улетела бы я прямиком в Агати в объятия. «Она не беглая!» – пронзительно завопил Сигурд. «То ли подхватывая меня под локоть, то ли цепляясь, чтобы не рухнуть на скользком полу». «Кхм!» <coughs> – звучно откашлялся Де Орва и внушительно объявил. «У полиции нет претензий к леди Де Молину. Арест признан не имеющим достаточных оснований. Леди освобождена с обязательством не покидать город». «Я сразу сказала, что она все время была на виду». В очередной раз зевнув, проворчал Гёрза. "А на иллюзор", взвизгнула Марита. "Что есть стоит? А у вас по всему дому антииллюзорнерти факты развешаны", буркнула целительница. "Она наверняка знает, как их отключить", безапелляционно отрезала Агата. "Полиция разве не проверила артефакты?" Я обернулась к Костасу. Бедный дворяцкий даже побледнел и смущённо переступил с ноги на ногу, под устремлёнными на него яростными взорами матери и дочери. Костасу можно было даже посочувствовать. Ответить мне вызвать неминуемый гнев Мариты. Сделать вид, что меня тут нет, тоже не самое разумное решение. Уехали они сразу, мерзавцы Эдыки. Фло с руками сложенными под преддником и надменно расправленными плечами напоминала одну из каменных статуй с островов в Пасифае и была столь же равнодушна к гневным взглядам хозяйки. Даже кабинет лордов не заперли, так обрадовались. Убийцу они поймали, ищ? Она злобно фыркнула. Я покачала головой. Как-то Барака совсем заорвался. «Устроите лордов де Орва и...» Проклятие! Я забыла фамилию Сигурда. Его улав еще в поезде представлял. И лейтенанта. Они позавтракают. «Вы же позавтракаете с нами?» Я вовремя спохватилась, что надо хотя бы спросить. «Завтрак!» Фло подхватилась и ринулась в сторону кухни. И я хотела бы принять ванну. Устала обронила я. Вообще-то... Я хотела комнату с ванной, но в доме слишком много народу, и начать переселять кого-то из гостей неловко может выйти. Тета покосилась на Мариту, на Костаса, подумала мгновение и с отчаянной решимостью на лице, будто на штурм Алиманского редута шла, сделала короткий киксон. Сию минуту, леди, и побежала вверх по лестнице. Мама, Агата была как всегда пронзительна. Почему она командует, как будто она здесь хозяйка? Потому что она теперь здесь хозяйка. С тяжёлым, как гранитная плита, презрением процедила Морита: "Ради этого она убила твоего отчима". Она повернулась на каблуках и тоже направилась вверх по лестнице, неторопливо и надменно. Она и нас обязательно убьёт. Агата покосилась на меня, Гюрзу с мужем, Де Орва, словно пересчитала всех, кого она ненавидит. Только на Сигурде споткнулась, сменив ненависть на простое неодобрение с разочарованием. И тоже побежала наверх, по другой стороне лестницы. «Прошу следовать за мной!» Костас отвесил поклон Де Орва и Сигурду, и те просьбы вняли, последовали. Правда Сигурд всё оборачивался, и кажется, даже порывался вернуться, но специально оторвавшийся от жены Кахонг подтолкнул его в спину. Едва не заставив впечататься в костоса носом. Сигурд всё же ушёл, а я вздохнула с облегчением. К завтраку Вальдысы обещались вернуться с похоронами помочь. Сквозь зевоту выдавила Гюрза: "А завтрак у нас когда?" перебил ее муж. Я с сомнением покосилась в сторону кухни и пожала плечами. Часа через два, наверное. С такими потрясениями Фло вряд ли раньше управится. Мы тогда еще поспим. Решил Кахонг. Тут кровать помягче, чем в гарнизоне. Ванна опять же. Он ехидно подмигнул мне и, приобняв зевающую жену за талию, повел наверх. Вот так! Ты конь степной. У хозяйки дома ванной нет, а у нас, значит, зашипела на него его гюрза. А хозяйка тут всех сейчас построит, как улов после побудки. И будет у неё и ванна, и пруд, и фонтан, и чего захочет, проворчал он в ответ. Я окинула взглядом опустевший холл и тоже устало поползла вверх по лестнице. Наверное, лучше было не приезжать. Наверное, лучше было сохранить детские воспоминания. Как я даже не взбегала, взлетала по этой лестнице, будто к туфелькам были приделаны крылышки. Не стоило, наверное, заменять их тем, как я по старушечье ползла наверх, придавленная приказом брата, посадившим меня на цепь, как дворовую собаку. Теперь я свободна от его власти и снова тащусь наверх, как старуха, потому что брат мой мёртв. И не объяснишь ему ничего, не докажешь, не спросишь, зачем он обошёлся так со мной. Тогда, много лет назад, и сейчас. Стоило ли оно того? Клятые демоны, даже не позлорадствуешь. Допустим, не над чем, но и возможности такой нет. Смерть отнимает все возможности. А вот счета Щита она закрывает далеко не всегда, они просто переходят на других. Я остановилась перед дверью в кабинет Тристана и замешкалась, положив руки на створку. Не может же такого быть, чтобы баррак и так торопился отчитаться о поимке убийцы, что даже тело не забрал, и мертвый Тристан все так же сидит там за столом, потому что, если так, я заору. Даже я заору. Но ведь такого же не может быть, верно? Я послева толкнула створку кончиками пальцев. И та приоткрылась, тихо так, зловеще заскрипев. Ещё поколебавшись, я робко сунула голову в щёлку. Я облегчённо выдохнула. За столом никто не сидел. Что? Инстинкты горничной работают. В хозяйском кабинете шарить? Проскрипел у меня за спиной ведливый, как вишнёвый сок, старческий голос. "Или пылевать терить хочешь по привычке? Всего лишь антииллюзорные артефакты хочу обратно подключить", рассеянно ответила я, возиясь с зеркалом над дверью. "А то если полиция всё-таки соблаговолит обыск сделать, неловко может выйти". Я надавила на ключевую руну И зеркало наконец соизволило слабо засветиться. За спиной воцарилось молчание. Я отряхнула ладони. "Да как ты могла?" пробормотал он. В голосе лепреконно звучала растерянность. "В первую же ночь". Пожала плечами я. "Их на фабрике лорда Врентона производят. Самая простая и дешёвая модель. Их отключить, одну руну подправить". Видела чертежи в кабинете лорда, когда пыль вытирала, насмешливо добавила я. "А не боишься, что я расскажу?" зловеще проскрипел он, не оглядываясь. Я цапнула старого за ноду за подтяжки, рывком втащила в кабинет. Из грохотом захлопнуло дверь у него за спиной. "Расскажешь обязательно. Вот сейчас и начнёшь". Наклоняясь близко-близко над запрокинутой ко мне морщинистой физиономией с ржавого цвета бакинбардами, процедил я: "Что вам тут такое спрятать надо было?" "О чём?" лепрекон шарахнулся, выдираясь у меня из рук. Пристроил горшок с золотом на столе и принялся лихорадочно заправлять в штаны выбившуюся клетчатую рубашку. "О чём ты таком говоришь?" Во всеряхнулась. Будет меня всякое горничное за одежду хватать. Будет, будет, недобро заверила его я. Ладно, когда тело Триста на обнаружили. Марита ещё могла меня в полицию сдать. От горя там или со злости, а тебе никакого горя нет, брат помер и рада? Надеешься всё себе загрести? Лепрекон прижал горшок к груди, будто его я тоже могла загрести. «Надеюсь», — задумчиво повторила я, и, ухватив его за лацка на зеленого сюртука, на мгновение подняла в воздух вместе с горшком. «Ты, дурака-то, не валяй!» — я встряхнула утула, золото в горшке озвучно лязгнуло. «Если в этом доме не будет крови Дэму Лино, дома у Мариты с Агатой тоже не будет, а у тебя и жизни, Лепрекон». «Думаешь, такая незаменимая?» болтаясь туда-сюда в такт моим потряхиваниям, ещё пытался хорохориться липрекон. Я знаю, что незаменимо. Я резко разжала руки, и не ожидавший такого липрекон ляпнулся на пол, в очередной раз сгрохнув золотом в горшке. Марита знает, даже Агата наверняка знает, что алтарю де Молино нужен кровный де Молино, а это теперь только я. Я наклонилась к сидящему на полу лепрекону и подозрительно прищурилась. — Или хочешь сказать, что у вас другой де Молину есть на примете? И откуда бы ему взяться? У Мариты вдруг поза расти начала? После пятнадцати лет брака? Или покойный братец барышню Эрику успел обрюхатить до свадьбы? — Ничего у них не растет! Голос лепрекона сорвался на откровенный песклявый фальцет. на меня поглядели с горячим, как кипяток возмущением. Надо же, до ржавых волос дожил, а до сих пор такие нежные уши. — Не у леди Мариты, не у барышни Эрики. — А значит, меня следовало убрать из дома, потому что вам надо было что-то спрятать. Подвела итог я. — Иначе ты бы сам с рассветом прибежал. Для тебя выживание де Молино — Дело жизни и смерти. Верно, зелёненький. Не называй меня зелёненьким. Я тебе не ёлка, и не гороховый стручок. Лепрекон вскочил и гневно уставился на меня расчерченными красной сеточкой водянистыми зелёными глазами. Не прятали мы тут ничего. Ни я, ни леди, ни Агата. Нани ле кого? Оскалилась я в улыбке русалки при виде круизного лайнера. Хорошо, видать, получилось. Лепрекон и передёрнула. Никого мы не нанимали, завопил он. Хочешь, я тебе как новому главе рода поклянусь, не прятали мы здесь ничего, а полиция тебя сама арестовала, и в тюрьму я бы за тобой приехал, уже сегодня приехал бы. Только ведь придумать же надо было, чего им врать. Я поглядела на него изумлённо. Мастер Отул «Ты что же, и вправду веришь, что это я Тристана убила?» Тихо спросила я. А он отвернулся и, глядя куда-то в угол, лишь бы не на меня, пробормотал. «Кому еще это надо было?» «Морите с Агатой! Даже при второй жене все ж проще с Тристаном дело иметь, чем вот с тобой. Барышня тутс на них зло бы не затаила, не за что ей пока. А у тебя...» Ни денег, ни мужа, только шанс, что от Тристан избавится и самой главой рода стать. Больше никому смерть лорда не нужна, убеждённо повторил он. Вот бы ты не приезжала, и лорд Тристан живой был бы, и семья бы сейчас не маялась. Что делать, да как жить? А что я? Только плечами пожать и остаётся, напоминать, что я 15 лет жила, о них не вспоминала. или что он сам сюда меня притащил, чуть ли не силой. А смысл? Пожалуй, единственное, о чем мне самой имеет смысл помнить, со вчерашнего дня единственное Де Молино здесь – я, а семья Де Молино – те, кого я пожелаю этой семьей считать. Я иронически хмыкнула. Лепрекон одарил меня очередным негодующим взглядом. В дверь постучали. «Леди Летиция!» Ванна готова. Я вам туда и платьи свежай отнесла, в вашем багаже взяла, раздался голос Титы. Фло поторопиться просит. У неё там что-то перестояться может. Рогалики, кажись. Рогалики это прекрасно. Ради рогаликов Фло стоит поторопиться даже с ванной. Я схватилась за ручку двери, остановилась, покосилась на лепрекона. Клянись, что? Обещался клясться, вот и клянись, как положено, волей предка де Мулино и алтарем. «Клянусь!» — без малейшего колебания согласился Лепрекон. «Ни про какие прятки, ничего не знаю». А Марита с Агатой все еще подозрительно спросила я. На меня поглядели, как на безнадежно убогую. «Напраслену, думаешь!» — фыркнул Лепрекон. «Я еще подумала». И это самую напраслину, и ещё немало чего. И решила пока не давить. Я живой и очень уставший человек, а ещё очень грязная и мечтающая о рагаликах женщина. Только и смогла процедить. Ладно уж, постаравшись вложить в эти слова максимум угрозы. Насчёт выключенных артефактов я ещё расскажу. проскрепел меня вслед лепрекон. Говоришь у хозяина твоего лорда Трентана в кабинете подглядела. Ну-ну. И только на пороге столовой, ожившая после ванны в свежем платье и даже с уложенными титы волосами, я поняла, почему голос лепрекона был полон мстительного предвкушения. За накрытым на веранде длинным столом На месте почётного гостя, по правую руку от кресла главы дома, моего кресла, сидел он, член Имперского совета, глава немногочисленного, но богатого и влиятельного рода, барон лорд Арчибальд Трентон, собственный, никак не должны находиться здесь персоной.